Глава 15. В лаборатории вдаке заливалось стерильно-белое освещение. Фармацев стояла у стола заваленного колбами и давала указания Ярославу перед предстоящей командировкой. Заметив меня, она улыбнулась и махнула рукой. "Хей, Игорьыч, И пойдёмте, я продемонстрирую вам работу вакцины, сказала Евдакия, поправив очки. Я думала, мы испытаем её сразу на заражённых, на живых людях мои экспериментируют в последнюю очередь. А здесь у меня образцы немного меньшего размера. В соседнем помещении стояла клетка, в которой остервенело билось от прутьев белая крыса. Глаза налиты кровью, грызёт проволоку и тошно пищит. Бешеный, и не иначе. Да, Передoverrightarrowнаднооспе я накачала норрепинефрином. Как видите, сейчас она мягко говоря, не в духе. И вдоки я надел толстые резиновые перчатки и, открыв клетку, вытащила крысу. Я был удивлён, как довольно хрупкая женщина крепко зафиксировала грызуна, да так, что тот мог только пищать и размахивать хвостом и лапами. И вдоки я выдвинула ящик стола, я взяла подготовленный шприц с синеватым препаратом. Игла прошила кожу крысы у основания шеи. И уже через пару секунд крысун начал успокаиваться. Как видите, препарат работает именноменно. Уровень норэпинефрина приходит в норму, и агрессивное поведение исчезает. Правда, так работает препарат на грызунах. А вот как он работает на заражённых, ещё предстоит узнать, деловито сказала фармацевт и разжав ладонь, позволила крысе пробежать по руке и усесться у себя на плече. Разверевший грызун превратился в ручную зверушку. Это удивляло и пугало одновременно. «Вот так, перейдешь дорогу Евдокии, она вколит тебе лошадиную дозу на рапинефрина. Разбережешь и начнешь на людей бросаться, а после тебя пристрелят, как бешеную собаку. А окружающие просто пожмут плечами и скажут, что ты сошел с ума». Евдокия вернула грызуна в клетку, взяла аптечку, сам полуми шприцами, а заодно сменила белый халат на пушистую шубу. Посмотрев на часы, она сказала... Виктор Игоревич, давайте поторопимся. Степан позвал меня на свидание, и мне не хотелось бы на него опаздывать. Вот как? Свидание? Улыбнулся я. Не знал, что он романтик. Поверьте мне, вы многого о нём не знаете, улыбнулся Евдокия. Тогда я вернусь вовремя, а взамен вы расскажете, что ж такого интересного скрывается под личиной моего дворянского? По ваши слова звучат как шпионаж, но я согласна, кивнула фармацевт. И сталась застыть пуглицей на шобе. Пока Евдокия была занята, ко мне подбежала Ярослава и смущённо потупила взгляд, переживая из-за того, что я видел, как она занимается любовью с ректором. <тых> Если бы она знала, какие извращённые картины мне приходилось видеть в прошлой жизни, то из-за этого бы точно не переживала, таким меня не удивить. Ярослава приблизилась ко мне и прошептала так, чтобы Евдокия ничего не слышала. Виктор Игоревич, опытный образец готов, даже два. Она протянула мне две склянки с жёлтой жижей внутри. Это тот эликсир из лонной травы, о котором ты говорила? Да, формула стабильна. Я даже испытала его на живом человеке. Всё работает отлично. Почесался она и нервно потёрл шею. А теперь поподробнее. На ком это ты испытала? Уж не на Вадимиле? Нахмурил я брови и уперев руки в бока. Что вы такое говорите? Я лучше на себе испробую, чем на Вадики. Прошептал Ярослав, залившись краской. Ну вот как. Уже Вадик, значит. Интересно. И когда будут свадьбу играть? И если будут свадьбу праздновать, меня позовут? Любовь и поподанцы, блин. Повторяю вопрос. На ком испытала склянку? Строго спросил я. Ну, я замялся Ярослава, а потом сделал глубокий выдох и выпалил. Короче, в замке Тимурка жаловался, что запасман у него некудышный. Ну знал, что я веду разработку, и вызвал со стать подобной крысой. Крыса жива. Богадерий Ярослава зажмурил глаза, как будто я должен был с минуты на минуту взорваться нецензурной бранью. Ну и умница, похвалил я, спрятав два бутылька в карман. Что? Вы не сердитесь? Удивлённо усталость на меня бывшая Карлица. Сержусь? С чего бы? Всё ведь отлично прошло. Вот если бы ты угробил Атимура, тогда был бы совсем другой разговор. Пришлось бы тебя обратно Карлицей сделать, с дуру ляпнул я и увидел паническое выражение на лице Ярослава. Это была шутка. Неудачная шутка, признаю. Но она гоняй бы получилось за страданием аджишки. А так валю, умница. Дрова ещё осталось? Хох, с облегчением выдохнула Ярослава и продолжила. Уже нет. Я всё переработала. На одном кустах хватает на 10 эликсиров. Неслабо. Ладно, как вернуть создам ещё сотню кустов? Нужно такие бутыльки на поток поставить. Кстати, насколько увеличится объём маны? Опытным путём мы выяснили, что один выпитый эликсир позволяет создавать на десяток огненных шаров больше. Да уж, очень точные данные. Я могу создать огненный шар размером с горошину, и он практически ничего не будет стоить. А если я создам огненный шар размером с автомобиль, то это совершенно другие затраты маны. Впрочем, это не важно. Если эликсир стабилен и увеличивает запас маны на постоянной основе, то это разработка, за которую с радостью заплатит сам император. Виктор Егерьуч, но ну мы идём? неторопливо окликнула меня Евдокия. Безосновно, улыбнулся я и, повернувшись к Ярославу, сказал: Ты большая молодец. Я рад, что вытащил тебя из трущёб. Я тоже, счастливо улыбнулся девушка и ушла. И открыл портальное окно и первым шагнул в него. На той стороне царила стерильная тишина, и только наёмники патрулировали территорию, тихонько переговариваясь. Заметив меня, один из бойцов подбежал отчитываться. Егтерей Григорьевич, разрешите доложить, казернул наёмник и умолк. Разрешаю, ответил я, дождавшись, пока Евдокия выйдет из портала. За время вашего отсутствия происшествий не было. Заражённые по-прежнему находятся в баде, все живы. Правда, одному бойному мы случайно выбили зубы, повинился наёмник и почесал затылок. Зубы это ерунда, главное, что не убили. В село больше никто не приходил. Ресник бродил у озера, но мы его прогнали. Хотел воды из реки набрать, потом увидел, что рыба кверху брюхом плавает и передумал. Отлично, вытащи из бани самого буйного. Будем лечить, попросил я, смотря, как Идакия поглядывает на часы. Тфу, блин. Можно просто отдать ампулу мне и лететь уже к Степану на крыльях любви. Укол сделать я и сам смогу. Ладно, попробуем ускориться. Два наёмника встали перед дверью и на счёт три резко её распахнули. С диким рёвом из бани вылетел двухметровый дитяина. У него как раз не было зубов. Первый наёмник ударом копья подсёк заражённую ногу, Я второй тут же рухнул сверху, связав ему руки. Эта паскода вечно верёвки рвёт. Вот и сейчас, пояснил наёмник, державший копье. Прости, не мучитесь, сказал я, измахнув рукой оплёлом балалазой. И в такие полна ваш выход. Фармацевт забрала у меня сумку и, положив её на лавку, стоявшую перед баней, извлекла ампулу. Отвесив щелбана с клянки, она выгнула в воздух верхнюю часть ампулы и отломила кончик стебляшки. Спрес с жадным хлёпанием втянул синеватую жидкость и прямым ходом направился к руке заражённого. Обезумевшие глаза, налитые кровью с ненавистью, смотрели на фармацевта, заставляя её мешкать. "А он точно надёжно зафиксирован?" настороженно спросила Евдокия. "Более чем. Я заставила Лазу скрыть заражённого полностью, оставив лишь кусочек кожи на сгибе локте. Вены намбала налились кровью и были готовы лопнуть в любую секунду от натуги. Насколько бы он ни тужился, вырваться ему было не суждено. И в такие робко подошла и одним резким движением ввела препарат, после чего отскочил назад. В вену она не попала. Я поняла это по шишке, вздувшейся под кожей. Да такой укол я бы точно смог сделать самостоятельно, думаю, я бы даже лучше справился. Иддакие заметила скепсис, проскочивший на моём лице и попытался оправдаться. Препарат подходит и для подкожных инъекций, просто внутренне он всасывается быстрее. «Просто подождём». Она растерянно поправила очки и снова посмотрела на часы. Спустя пять минут я размотал заражённого, но он до сих пор был безумен. «Убью, сока!» — заорал он, увидев Евдокию. Фармацевт к такому обращению не привыкла и, подскочив к комбалу, влепила ему звонкую пощёчину, после чего спряталась за моей спиной. Это меня чертовски повеселило, но я сдержался и смеяться не стал. Насмотрев заражённого, я заметил, что его зрачки сузились, глазные яблоки побелели, но в остальном он остался всё таким же буйным. «Ничего, не понимаю. Я ведь рассчитала дозу препарата. Её должно было хватить с лихвой. Может быть, и из-за массы тела подопытного?» — бубнила себе под нос Евдокия, но я её и не слушал. Странное дело, но прямо сейчас я ощущал внутри тела заражённого какой-то сгусток маны. Сгусток шевелился внутри черепа бедолаги. Прошло жалких 5 минут, и бебелый глаз снова налились кровью, а зрачки расширились. Припадочный стал вести себя ещё более яростно. Дай-ка мне шприц, не пустой, с лекарством, попросил я Евдакию, а когда получил желаемое, сосредоточился. Я пропустил через лозы тонкий поток маны и стал сканировать голову заражённого. Внутри действительно был какой-то живой сгусток энергии. Он пульсировал, на всякие стороны в сторону. А в момент, когда я раздражённого достигло пиквое, он исчез. Интересно. Выходит, что эта гадость попадает в мозг человека и постоянно стимулирует выработку норадреналина. А как только выработка завершена, этот сгусток попадает в спячку. Всё-таки лекарство Эдаки работает, но чтобы исцелить человека окончательно, потребуется небольшое улучшение препарата. Я потянулся к сердце проклятого и изчерпнул крупицу некротики. который тоже переместил в шприц. Синеватый цвет препарата изменился, став тёмно-синим. Я подошёл к заражённому и выдохнул: "Ну что ж, если не повезёт, то он умрёт. А если повезёт, то я спасу кучу жизней". Режь бы некротика не прикончил его раньше времени. Вогнав иглу в шею заражённого, я ввёл лекарство. Счёт возьми, эффект был ошеломляющий. Он бал зарыжал, как будто сел на собственные шары. Из глаз у шеи полилась маслянистая чёрная жижа. а после начались судороги. Увидев такое, я постоял крест на заражённом. Но внезапно всё прекратилось, и он прошептал. «Где я?» Оказалось, что последнее воспоминание мужика было о том, как он пошёл к озеру за водой, а дальше всё как в тумане. Весь звучит чертяка. Если бы он помнил, что живьём сожрал торговца и его лошадь, то двинулся бы рассудком, и уж никакое лекарство бы не помогло. Я зарядил оставшиеся ампулы и вошёл в лунтербанни. На полу лежали связанные по рукам и ногам люди. Жутко рече, скелле, кроворавленные зубы матерились. На полке пред банькой я заметил следы от чихтых клыков. Да интересное сразу придумала игра. Любопытно, каким мог стать мир, если бы в нём не было богов. Воюют за кубы веры, они разрушают жизни миллионов людей. В чём выгода богов мне ясно, а вот в чём выгода обычных людей? Получить покровительство одного бога и стать врагом другого? Так себе перспектива. Особенно если знаешь о том, что адепты богов гибнут тысячами. То и дело, гибнут целые рода аристократов, и всё из-за погони за властью. Частично это обычная жадность, а частично эту жадность подогревают боги и покровители. Интересно, если все боги погибнут, то мир прекратит своё существование? Не думаю. Скорее всего, станет меньше войн, чудес и небесных кар. Да. В чём-то жизнь людей станет сложнее, но безопаснее и предсказуемее. Ведь у человечества под боком не будет неуправляемых себя любивых существ с неограниченной мощью. Нет, я не собираюсь присоединяться к Игдре. Убить всех богов, чтобы сделать единственным богом поехавшую деревяшку — это слишком. Но если в процессе своих завоеваний он перебьёт богов, а потом и сам сдохнет, в таком случае я вряд ли буду огорчён. Хотя Груфдар ведь тоже своего рода бог. Нет, его я не позволю прикончить, несмотря на то, что дендроид тот ещё засраннец. Я вколол вакцину каждому из заражённых. Сыы, дорогие, чёрная жижа из глаз и ушей. Всё повторилось как под копирку. Через пару минут безумцы исчезли, а на их место вернулись испуганные крестьяне. Барин, ты чего торишь та? -то? Развежи, мы тебе какое зло плохое сделали-то? гласила староста деревни. Отец имей терпение. Чёра шумелся. усмихнулся и присев с пароло узлы на верёвках. Крестьяне испуганно попятелись к стене, но, поняв, что я не имею злого умысла, двинули на выход из бани. Вот только у выхода они наткнулись на моих мордоворотов. Барин, а вы бандиты, что ли? Ежели да, то у нас-то и взять нечего. Кош, рыбы сушёной да. Пенделялся стеросто, прикрыв немочной спиной селян. Где это? Мы вас вообще-то спасли. У вас тут поветрие было, заразились гадостью какой-то. Но теперь всё нормально. Можете дальше жить, не тожить, пояснил я и двинулся к Евдакии. О, ну что? А я думаю, как так вышло? Утром водички попил, а уже вечер. Память как будто отшибла. Наич, что за день? Понедельник почти, усмехнулся я. Уже воскресенье. Ма, честная, это что получается? Я без сознания неделю провалялся. Растерянно пробормотал дед. «Можно и так сказать». «У меня ж скотина не кормлена», — спохватился староста и, повернувшись с селянам, заорал. «Русска, Нинка, воды несите живо! Петька, сено тащи-то!» Жизнь в селе возвращалась в привычное русло. Правда, им ещё предстоит узнать, что часть жителей пропала без следа. «Дед, из вон того озера воду больше не берите. Его отравил кто-то. Ну, сам увидишь, рыба кверху брюхом плавает». Жуть одним словом, сказал я, махнув в сторону водоёма. Да кто же это? Как будто проклял кто. Надо богам подношение сделать, прошептал дед, прикрыв рот рукой. Спасибо, барин, что предупредил. Может, возьмёшь рыбки-то, таранка, вяленая, с любовью, сказал староста, и, увидев, как я улыбнулся, добавил: Ча, походит пару минут, никуда не уходи. Дед убежал, а я подошёл к наёмникам. Молодцы, отлично поработали. Вы можете идти под командование типа. В конце месяца будет премия и небольшой отпуск. Увидев радостное выражение лица, я поспешила садить бойцов. Я же говорю, отпуск будет небольшим, как и премия. Рады стараться, козернули наёмники и, открыв портал, переместились в пещеры. Ивдакия, ты тоже молодец, похвалила я фармацевта. Но ведь лекарство не подействовало, замелоса она сомневалась в своей компетентности. Кто сказал? Лекарство зашло на ура. Если бы не твоя разработка, то магический паразит, сидящий в мозгу заражённых, не пробудился бы. А вместе с этим я бы не смог его прикончить с помощью некротики. Серьёзно сказал я и протянул ей кругляш, разукрашенный рунами. Держи портальный камень. Я хочу, чтобы в следующие полгода ты раз в месяц посещала селян и проверяла, как у них со здоровьем. Мало ли вдруг некротика спалит им мозги. Так хотя бы будет шанс спасти, если не всех, то многих. Хорошо, Виктор Игоревич. Если вам больше не нужна, то, может... Она снова посмотрела на часы. Да, не смею больше задерживать. Я открыл портал прямиком в особняк и напоследок добавил. Ивтакий полна. Мне нужно 1000 доза этого препарата. Так много? удивился она. Если вспыхнет массовая эпидемия, у нас не будет времени на подготовку. Ну и право. Завтра же приступлю к изготовлению. Ивтакия поклонилась ей и исчезла в портальной арке, оставив меня в гордом одиночестве. Я потянулся в карман за портальным камнем, ведущим в управление Имперской службы безопасности, когда меня окликнул староста. Барин во, тераганочка, сам сушию. Гля, какая сухая эта, как камень. Старик шутливо ударил рыбкой себя по лбу, и послышался глухой звук. Держи. Он протянул мне десяток рыбин, висящих на верёвочке, от вида которых то ли захотелось холодного пива. «Спасибо ещё раз. Если будете в наших краях, заглядывайте. Баньку натопим, рыбка, пивко. А если не надо, то и самогоночка домашняя достанем. А девочки, знаете, какие у нас?» — заискивающе сказал старик. «Если буду в ваших краях, то обязательно». Усмехнулся я и достал из внутреннего кармана 500 рублей. «Держи. Это на подъём хозяйства. Мои бойцы сказали, что у вас скотина разбежалась. Купишь новую». Увидев такую прорву денег, глаза старика порезы на лоб. Он схватил купюру и, поклонившись в пол, убежал хвастаться сельчанам. «Да, кого-то и миллион рублей не сделает счастливым, а для кого-то и пятьсот рублей — настоящий праздник». Улыбнувшись, я открыл портал и переместился в управу. «С моего последнего визита здесь что-то невуловимо изменилось. Превратники портальной станции, все как один, вытянулись по стойке смирно. Никакого столпотворения». Истребители ходят как солдатики в строем, входя и выходя из порталов. Порядок, которого я здесь никогда не видевал. Кивнув сидому привратнику, я двинул к кабинету Трифонова. Кругом царила упорная работа, такая, которую имитируют, когда приезжает высокое руководство. Даже уборщица мыла и без того кристально чистые полы. Всё это не спроста. А вот и подтверждение моих слов. Но в кабинете Трифонова стоит четверо охраны из четырёх человек. Сиек как один сильный маг. Абилеша Рамов, родовые перстни блестят, мундиры выглажены, а их обладатели вроде смотрят перед собой, но при этом умудряются мониторить происходящее по левой и правой стороны коридора. Господа, не пройду, поставил я их перед фактом, пытаясь протиснуться между широких плеч, прикрывающих дверь. Приходить опоздняем. Господин Трифанов сейчас невероятно занят, сухо сказал бритаголовый Макс с пышными закрученными усами. Вот как «Ну, так уж вышло, что я невероятно занят, а у меня, между прочим, дело государственной важности мне буквально на пару минут». Пудовая рука легла мне на плечо, сковал движение. «Я сказал, чтобы ты приходил позднее», — прорычал лысый. Его же компаньоны продолжали смотреть перед собой, понимая, что такой клоп, как я, не сможет составить никакой конкуренции опытному магу. «Ну что за люди?» — судят по обложке. «Ну да, я восемнадцатилетний венец». Ну в моём арсенале уже прооруа мощных артефактов существует. А вместе с тем я Макс Смерти. Могли бы посерьёзнее отнестись к своей работе. Ну и какого чёрта ждать, пока Трифанов освободится или идти на конфликт? Если приехала проверка, то я могу и неделю прождать. А времячко-то тикает, и с каждой секундой Игдра становится ближе к статусу бога, а я к смерти. Нет к чёрту ожидания. Да и драться с этими бугаями я не собираюсь. «Просто пройду мимо». Усмехнувшись, я излёг из хранилища артефактную монету и парализовал Лысого. Резко освободился от его захвата и нырнул внутрь кабинета, краем глаз заметив, как вытянулось лицо у Лысика. Троица его товарищей рванула следом за мной, обнажая клинки, но было уже поздно. Я влетел в кабинет, пахнущий лавандой.